Теперь Олег наконец-то смог оглянуться и в двух шагах увидел здешнего упыря. Тот умер, похоже, года два назад и успел сильно погнить. Половина лица сползла, превратившись в слизь, другая почернела и раздулась от трупных газов. Кожа на теле висела лохмотьями, сквозь коричневое мясо проглядывали ребра. Руки и ноги находились примерно в таком же состоянии. Фу, какая гадость! У середины моментально пропал аппетит. Немудрено, что у хозяина все жены и слуги разбежались. Странно, что сам не удрал. он поднялся, по-быстрому отошел, прихватив со стола чашку, повернулся к чудовищу спиной и допил кофе. Оглянулся через плечо. Упырь, покачавшись, двинулся следом. Олег отступил, подождал, отступил снова, подождал, отступил. Потом быстро вернулся к столу, забрал банку и вилку, широким шагом промчался по коридору, выскочил на свет и только тут, усевшись на ступени, продолжил завтрак. «Меня сейчас вырвет!» — призналась выбежавшая следом Арксалана и метнулась к зарослям роз. Олег Средин ее чувство полностью разделял, но был слишком голоден для столь категоричного выражения брезгливости. К счастью, упырь выбрался из дома только после того, как ведун уже опустошил банку. Поспустился по каменным ступеням с легким влажным причмокиванием, остановился рядом. Девушка издала утробный звук и забилась глубже в розы, не замечая шипов. Налек вздохнул, поставил ненужный больше жестянку к ногам нежити и отправился искать хозяина. Сергей Викторович обнаружился в уголке сада. Он старательно перекапывал землю под прислонённой к стене деревянной решёткой, выкрашенной в зелёный цвет. Хмель сажать собираетесь? поинтересовался Середин. «Э, как вы догадались? пенсионер выпрямившись, отставил лопату. Да вообще-то наугад сказал, усмехнулся ведун. — А чего ещё обычно сажают у шпалеры? Хмель, калиматис, виноград. — У вас не найдется большого куска брезента или на худой конец старой простыни. Только прочной, хлопковой, а не жёлковой или атласной. Ну, или хотя бы большой занавески, которую не жалко. — Просто не есть! — Сергей Викторович воткнул лопату в землю. — Сейчас принесу. — И скотч! — крикнул ему вслед Олег. — Упырь! Как это с ними обычно и бывает, бродить никуда не отправился. Как остановился на ступенях, так и стоял возле консервной банки, мерно покачиваясь и почему-то сложив на груди руки. Получив простыню, ведун воспользовался ситуацией, накинул тряпку мертвецу на голову, одернув до ног, крепко стянул ее возле колен потом обмотал туловище на уровне локтей и, наконец, не жалея скотча по спирали, закрутил нежить сверху донизу и снизу вверх. Его жертва перенесла процедуру с полным безразличием. Как стояла, так стоять и осталась. И что теперь? — спросил пенсионер. — В деревнях в таких случаях упыри обычно закапывают лицом вниз и для страховки осиновыми колями прибивают, — ответил Олег. Но они нередко все равно вылезают и возвращаются. — О, Господи! — перекрестился Сергей Викторович. — И часто такое случается? — Я только про пять похожих случаев слышал, — пожал плечами Середин, а своими глазами и вовсе только трех упырей видел. В смысле, этот, третий. Откуда же они берутся? По слухам это колдуны. Вы наверное слышали, что они не умирают, если не смогли никому передать свою чародейскую силу. Вот так и бродят, как и этот. Внутри уже мертвые, но покоя все равно не получившие. Правда, никто из известных мне упырей при жизни в колдовстве замечен не был. Но с другой стороны... Может, они втихаря магией увлекались? Ну, или имели дар, о котором сами не знали. Роксолана, ругаясь, выбралась из Розария на дорожку, принялась отряхивать свой комбинезон, заметно утративший первоначальный лоск. — Ха, зараза, Ты не говорил, что тут такие твари ползают! — Так ты и не спрашивала. Не удержался от ухмылки Олег. Подождите, коснулся его плеча Сергей Викторович. А разве они кровь не пьют? "Не", мотнул головой Олег. Совершенно безобидные существа. Обычно просто приходят домой и сидят на лавочке или ступеньках, пытаются внутрь войти, но если прогнать, то уходят, снаружи торчат. Ваш Таким непоседой оказался потому, что вы его дом снесли. Пришел, а знакомых мест найти не может. Вот и бродит по замку, мучается. Если они безобидные, то откуда все эти рассказы про то, что кровь пьют, убивают, по ночам в постелям подкрадывается? — Как сказать, — хмыкнулся Середин. Этот тоже вам ничего плохого не сотворил. Ну и как, много удовольствия получили? Вот потому гадости всякие про них и сказывают. Мертвец рядом с домом никому не в радость, особенно если это дед, отец, брат. Тут уж крестьянину вообще непонятно, чего делать. И терпеть рядом — мука, и колечить рука не подымается. Да еще никто толком понять не может, как это, нежить из земли вылезает сквозь заборы пробирается. Если пол в избе земляной, то упырь сквозь стену проникнуть способен. — Фу, какая гадость! — скривилась Роксолана. — А как же от него избавиться-то? — Сжечь или порубить на куски, или порубить и сжечь, или порубить и закопать. «Живьем сжечь!» — сглотнул Сергей Викторович. «А он мертвый!» видон кивнул на замотанный скотчем тюк. «Это же упырь! Он еще два года назад умер. Вот пятый похоронен. Но ведь он ходит!» «Так ведь это упырь!» — терпеливо объяснил Олег. «Он шевелиться будет, пока полностью не сгоньет. Даже если ему и голову, и руки с ногами отрубить. Таким закапывать и придется. Вы, это Сергей Викторович булькающе закашлялся и вскинул ладонь к рту. Поступайте, как считаете нужным. Свободной рукой он еще несколько раз разрешающе взмахнул и заторопился в угол к новой шпалере. В общем... — Заканчивай здесь, — отступила и Роксолана. Я вертушку на фазенду отгоню, потом приеду. Ага. И девушка так же быстро, как хозяин дома, рванула к воротам. — Нормально, — развел руками Середин. — Значит, как о красотах земли русской или о приключениях поговорить, так все всегда пожалуйста. А как у или уголовников каких ради этой земли разделать, так ты, Олежка, сам грязным делом занимайся, а мы пошли. Какие же вы все добрые люди, молодцы! Сергей Викторович, инструменты хотя бы дайте.